Однажды, когда мы валялись на южной лужайке, глядя в голубой свод идеального летнего неба, я сказала Фели, что отцовские поиски несовершенств не ограничиваются марками, а временами распространяются на его дочерей. «Захлопни свой грязный рот!» – отрезла она. «Дело в том», – повторил отец, возвращая меня к настоящему, – что вы, девочки, не понимаете серьезной ситуации. Главным образом он имел в виду меня. Фели, конечно же, донесла на меня. История о том, что я растворила одну из жутких викторианских брошей Харриет, журчала из ее уст так же радостно, как гомон ручья. «Ты не имела права брать из ее гардеробной твоей матери», — произнес отец, и на миг его холодные голубые глаза устремились на мою сестру. «Прости», — ответила Фелли, — «я хотела надеть ее в церковь в воскресенье, чтобы произвести впечатление на Дитера. Это неправильно с моей стороны. Мне следовало бы попросить разрешения». «Неправильно с моей стороны?» «Я услышала то, что услышала, или у меня слуховые галлюцинации?» «Скорее солнце и луна пустятся в веселую джигу в небесах, чем одна из моих сестер-извенец. Просто неслыхан». Дитер, о котором упомянула Фелли, это Дитер Шранц с фермы Голубятня, бывший немецкий военнопленный, решивший остаться в Англии после прекращения военных действий. Фелли имела на него виды. «Да, — сказал отец, — тебе следовало бы». Когда он снова обратил внимание на меня, я не могла не заметить, что складки во внешних уголках его глаз, складки, которые, как я часто думала, придают ему аристократичность, были еще тяжелее, чем обычно, делая его печальным. «Флавия?» — произнес он усталым, невыразительным голосом, ранившим меня сильнее, чем острое оружие. «Да, сэр. Что с тобой делать?» «Извини, отец». Я не хотела разбивать брошь, я уронила ее и случайно наступила, она просто раскололась. Боже, должно быть, она была очень старая, раз оказалась такой хрупкой. Он почти незаметно вздрогнул, и за этим последовал один из тех взглядов, которые подразумевают, что я коснулась темы, закрытой для обсуждения. А с долгим вздохом он посмотрел в окно. Что-то в моих словах заставило его сознание улететь куда-то в холмы. «Хорошо ли ты съездил в Лондон?» — отважилась я. «Имею в виду на филателистическую выставку». Слово филателистическая быстро вернуло его к реальности. «Надеюсь, ты нашел несколько приличных марок для своей коллекции?» Он издал еще один вздох, на этот раз напоминающий предсмертный хрип. «Я ездил в Лондон не покупать марки, Флавия. Я ездил продавать». Даже у перехватил перехватило дыхание. «Наши дни в букшоу, возможно, подходят к концу», — сказал отец. «Как вы хорошо знаете, дом принадлежал вашей матери, когда она умерла, не оставив завещания». Он развел руки в жесте беспомощности, напомнив мне наколотую на булавку бабочку. Из него так внезапно вышел воздух, что я едва могла в это поверить. Я... Надеялся отвезти ее брошь к кому-нибудь, кого я знаю. Несколько минут его слова не могли до конца дойти до меня. Я знала, что в последние годы содержание букшоу стало довольно разорительным, не говоря уже о нависшем налоге на наследство и прочих налогах. Годами отец умудрялся отчаянно защищаться от рычащих налоговых инспекторов, как он их именовал, но теперь волки должно быть снова выли у порога. Время от времени были намеки на наше затруднительное положение, но угроза всегда казалась нереальной, не более чем далекое облачко на летнем горизонте. Я вспомнила, что одно время отец возлагал надежды на тетушку Филисти, свою сестру, живущую в Хемстеде. дафи предположила, что многие из его так называемых филателистических поездок» были на самом деле визитами к тетушке, с целью выпросить у нее денег взаймы или умолить ее раскошелиться на остатки фамильных драгоценностей. В итоге его сестра, должно быть, дала отворот-поворот. Совсем недавно мы собственными ушами слышали, как она говорила ему, чтобы он подумал о продаже своей филателистической коллекции, этих нелепых почтовых марк, как она назвала их, если быть точной. «Что-нибудь подвернется», — жизнерадостно заметила Даффи. «Так всегда бывает». «Только у Диккенса, давно сказал отец, «только у Диккенса». Дафи перечитывала Дэвида Копперфилда в энный раз. «Зубрю информацию о ломбардах», — ответила она, когда я спросила ее, зачем. Только теперь до меня дошло, что отец намеревался отвезти брошь Харрет ту, что я уничтожила в ломбард. «Можно мне выйти?» — спросила я. Мне вдруг стало нехорошо. Это была правда. Я, должно быть, уснула, как только моя голова коснулась подушки. Теперь несколько часов спустя я проснулась. Стрелки будильника, которые я аккуратно покрасила фосфорицирующей краской собственного изобретения, показывали начало третьего. Я лежала в постели, наблюдая, как темные тени деревьев без устали изгибаются на потолке. С того времени, как территориальный спор между двумя моими далекими предками закончился горьким безвыходным тупиком и черной линией, проведенной посередине вестибюля, это крыло дома оставалось неотапливаемым». Время погода собрали свою дань, из-за чего обои почти в каждой комнате, в моей они были горчично-желтые, с алыми червяками отставали большими участками, а на потолке обои болтались огромными неряшливыми гирляндами, о содержимом которых, вероятно, лучше не думать. Временами, особенно зимой, я любила притворяться, что живу под айсбергом в Северном Ледовитом океане, что холод – это не более чем сон, и что, когда я проснусь, в покрытом ржавчиной камине будет гореть яркий огонь, и горячий пар будет подниматься из оловянной ванны, стоящего в углу комнаты. Разумеется, этого никогда не происходило, но на самом деле мне не на что жаловаться. Я спала здесь по собственному выбору, а не из необходимости. Здесь, в восточном крыле, так называемом «крыле Тара», В химической лаборатории я могла работать свое удовольствие сколько угодно. Поскольку окна выходили на юг и восток, свет, горящий в них, не виден никому снаружи, никому, за исключением разве что лис и бурундуков, населявших остров и развалины причуды, посреди декоративного озера или, может быть, случайных браконьеров. Их следы, использованные гильзы я иногда находила, блуждая по изгородям. Изгородь. Чуть не забыла а? Нападение Фили и Даффи в дверях кухни... Последовавший затем плен в подвале, позор перед отцом и, наконец, усталость, все это заставило меня начисто выбросить цыганку из головы. Я соскочила с кровати, несколько удивившись тому, что полностью одета. Ничего себе, как я устала. в топлями в руках я прокралась по большой витой лестнице в вестибюль, где остановилась посреди бескрайней глади из черно-белой плитки и прислушалась. Наблюдателю с верхних галерей я должно быть, показалось бы, пешкой в какой-нибудь великой готической шахматной партии. Пешкой? Фи, Флавия. Признай, наверняка ты нечто большее, чем пешка. В доме царила абсолютная тишина. Отец и Эфилия я знала спят и видят сны, отец о перфорированных клочках бумаги, а Эфилия о замке, построенном исключительно из зеркал, в которых она без конца разглядывает свои отражения во всех мыслимых ракурсах. Хотя наверху, в дальнем конце западного крыла, Дафи может еще не спать, таращась в свете свечи, как она любит на гравюры Густаво Доре в Гаргантюа и Пантегрюэле. я обнаружила этот пухлый томик в обложке из телячьей кожи под ее матрасом, когда обыскивала ее комнату в поисках упаковки жевательной резинки, которую Фели подарил американский военный. Она наткнулась на него однажды утром, когда шла в деревню отправлять письмо. Его звали Карл, и он был из Сент-Люиса в Америке он сказал ей что она вылета Элизабет тейлор в национальном бархте фели конечно же пришла домой гордая и спрятала резинку как она всегда поступает с подобными подношениями в бельевом ящике откуда дафи ее утащила а теперь была моя очередь.